Король, получивший уже большой опыт в разрушении как брачных уз, так и политических соглашений, всегда имел возможность разорвать союз с протестантскими князьями, если бы возникли новые варианты политических комбинаций с Францией и Габсбургами, тем более что фактически союз не был скреплен официальным договором. Проект брака между Генрихом VIII и Анной Клевской – являлся основным скрепляющим элементом плана создания антигабрскбургской коалиции с участием Англии, Франции, Клеве и Шмалькальденского союза. Курфюрст Саксонский писал английскому королю, что теперь-то можно надеяться на ликвидацию тирании римского папы. «Мы также не сомневаемся», — продолжал он, — «что наша дружба в истинной религии послужит будущему спасению христианского мира». В октябре 1539 года было заключено соглашение о браке Генриха VIII и Анны Клевской. Разумеется, решение вопроса о браке носило чисто политический характер. Но английский король, уже изрядно погрузневший и обрюзгший к своим 48 годам и к тому же страдавший от свеща в ноге, вовсе не оставался равнодушным к женским прелестям. Конечно, его волновали и возможности невесты в смысле деторождения. Прежде чем жениться на Анне, он захотел увидеть её портрет в натуральную величину. Портрет был написан в спешном порядке известным портретистом Гольбейном младшим и перевезён в Лондон. Английский дипломат Олп доказывал королю, что Анна хороша собой и является из себя набор всех добродетелей. Знаменитый портретист немножко вольстил оригиналу. По понятиям тех времён Анна Клевская была перезревшей девицей в возрасте 24 лет, недостаточно хорошо воспитанной, высокого роста. А Генрих VIII любил женщин изящного сложения с крупными чертами лица. Когда английский король увидел этот портрет, он произнёс знаменитую фразу: "Это же Вестфальская лошадь". Но отступать было некуда. И 6 января 1540 года Анна Клевская прибыла в Лондон. Скорее же после заключения брака Генрих VIII стал настаивать на разводе с Анной Клевской под тем предлогом, что до него она якобы состояла в браке с сыном герцога Лотарингского. Это был контракт 1527 года, не осуществлённый на практике. Скорее всего, причина и такого поведения короля Как считают современные авторы, была его сексуальная неспособность. Анна так и оставалась и невинной, и не коронованной. А Генриху VIII не терпелось быстрее разрушить этот брак, но Кромвель сумел временно притормозить. Осуществление планов короля либо политика была превыше всего. Тем временем пришло сообщение из Парижа, что Франциск I едва ли может начать войну против императора, ибо торгуется с ним сейчас из-за герцогства Миланского и надеяться на его уступки. Естественно, что без помощи Франции какие-либо действия против императора были бы для Англии и Шмалькальденцев просто немыслимыми. Вследствие этого союз с германскими протестантами становился совершенно ненужным английскому королю. Зато возникло направление для сближения с Габсбургами. Раздражение короля крупной внешней политической неудачей и браком с Анной Клевской который он, по его уверениям, так и не притонул, а обернулась против Кромвеля. Скорее Генрих VIII тайно санкционировал арест своего фаворита. Падение Кромвеля было следствием не только внешне политической неудачи, но и кратковременного усиления фракции Норфолка, воспользовавшейся его ошибками. Он вызвал недовольство также тем, что присвоил себе немалую часть секуляризованного монастырского имущества на сумму около ста тысяч фунтов стерлингов. «Кренмер не без ехидства», — писал королю, «я уверен, что другие получили наилучшие земли, а не ваше величество». 10 июня 1540 года на заседании Тайного Совета всесильный до того времени фаворит был обвинен в государственной измене и арестован. Это произошло так. Около трех часов дня Кромвель, присоединился к другим членам совета, чтобы начать послеобеденное заседание. Он нашёл их стоящими вокруг стола. Глава оппозиции Норфолк громким голосом сказал: "Кромвель, вы не должны сидеть здесь. Предатели не сидят вместе с джентльменами". Эти слова были условным знаком, по которому из-за драпировки вышли офицеры стражи. Кромвель был арестован и припровождён в Тауэр. Одним из основных обвинений предъявленных ему было покровительство протестантам